Лежал на земле Глава 7 Журналист и Пенкроф в корале Герберта переносит в дом Отчаяние моряка Инженер и журналист совещаются Курс лечения Наконец-то появилась надежда Как предупредить Наба Верный посланец Ответ Наба Услышав крик Герберта, Пенкроф отбросил ружьё и кинулся к нему. «Они его убили!» — закричал он. сынка Кама его убили! Убили! Убили!» Сайрис Смит и Гидон Спилет тоже бросились к Герберту. Журналист припал ухом к груди юноши, надеясь уловить биение сердца. «Жив!» — воскликнул он. «Надо его перенести!» «В гранитный дворец? Да это невозможно!» — отозвался инженер. «Тогда в кораль!» — воскликнул Пенкроф. «Погодите минуту!» — ответил Сайрис Смит. И он бросился налево, желая обогнуть ограду. Здесь он очутился лицом к лицу с пиратом. Тот спустил курок, и пуля пробила шляпу инженера. Но вторично выстрелить разбойник не успел и упал на землю пораженный в сердце кинжалом, ибо Сайрис Смит владел холодным оружием еще искуснее, чем огнестрельным. Тем временем Гедаун Спилит и моряк, подтянувшись на руках, Достигли верхушки ограды, перепрыгнули через нее, отбросили подпорки, мешавшие раскрыть ворота. И ворвались в дом, который оказался пустым. Вскоре несчастный Герберт уже лежал на постели Айртона. Через несколько мгновений к ним присоединился Сара Смит. При виде бездыханного Герберта моряк впал в неописуемое отчаяние. Он плакал, рыдал, хотел разморжить голову о стену, Ни инженеру, ни журналисту не удалось его успокоить. Да они и не могли говорить, так как от волнения у них перехватило дыхание. Однако они пытались сделать все, чтобы вырвать из лап смерти несчастного Герберта, минуты которого, казалось, были сочтены. Гидеон Спилет, проживший богатую приключениями жизнь, приобрел кое-какие сведения в медицине. Он знал всего понемногу, и нередко случай приводил его в качестве целителя к изголовью раненых огнестрельным или холодным оружием. С помощью Сайреса Смита он осмотрел больного и постарался оказать ему первую помощь. Прежде всего, журналиста поразила полная неподвижность, вернее, оцепенение Герберта, причиной которого могла явиться сильная потеря крови или шок, очевидно, пуля с огромной силой ударившись в кость вызвало сотрясение всего организма. Лицо Герберта покрывало мертвенная бледность, пульс еле бился, и с такими перебоями, что Гидеон спилит не без труда, прощупав его, испугался, как бы сердце совсем не остановилось. Сознание не возвращалось к юноше. Словом, симптомы были самые зловещие. Журналист осторожно обнажил грудь Герберта, вытер кровь, прикладывая крание носовые платки, и омыл его холодной водой. Теперь можно было рассмотреть пораженное место. Между третьим и четвертым ребром краснело овальное отверстие. Сюда и поразила пуля несчастного Герберта. Сарес Смит и Гидеон Спилет повернули раненого, который испустил еле слышный стон, похожий скорее на предсмертный вздох. Вторая кровавая рана зияла на спине, и отсюда вылетела пуля, поразившая Герберта. «Слава богу!» — воскликнул журналист. «Рана сквозная, и нам не придется извлекать пулю». «А сердце?» — спросил Сайрес Смит. «Сердце не задето, иначе бы Герберт уже умер». «Умер!» — закричал, вернее, взревел Пенкроф. Моряк расслышал только последнее слово журналиста. — Да нет, Панкроф, — живо произнес Сара Смит, — нет же, он не умер, ведь можно еще нащупать пульс. Вы же слышали, как мальчик стонал. Успокойтесь, прошу вас, ради вашего же сына. Мы должны сохранить все свое хладнокровие. Не лишайте нас мужества, мой друг. Панкроф умолк, но такова была сила душевного потрясения, что по его мужественному лицу заструились слезы. Тем временем Гедеон Спилет старался собрать воедино все свои медицинские познания и действовать методически. Осмотрев больного, он уже не сомневался, что пуля вошла в грудь и вышла через спину. Но какое разрушение произвела она на своем пути? Какие органы поразило? На этот вопрос сейчас едва ли ответил бы даже опытный хирург и уж подавно не мог ответить журналист. Все же Гидеон спилит твердо знал одно. Ему предстоит предупредить воспалительный процесс поврежденной ткани, потом бороться против местного воспаления или лихорадки, которую должна вызвать рана, быть может, смертельная. Но какие имеются в его распоряжении средства, какие лекарства, предотвращающие воспаление, как избежать осложнений? Во всяком случае, необходимо незаметно перевязать обе раны. Гидон Спилет решил, что не следует ни омывать раны теплой водой, ни стягивать их края, так как это могло вызвать новое кровотечение. Кровотечение и так было чересчур обильно, и Герберт очень ослабел, поэтому журналист ограничился тем, что омыл обе раны холодной водой. Юношу повернули на левый бок и следили за тем, чтобы он лежал в этом положении. «Ему нельзя двигаться», — сказал Гидон Спилет. «Это положение наиболее благоприятное, так как обе раны и на груди, и на спине могут свободно выделять гной. Герберту необходим полный покой». «Значит, мы можем перенести его в гранитный дворец?» — спросил панкров «Ни в коем случае», — ответил журналист. «Проклятие!» — воскликнул моряк, крозяк небу кулаком. «Пенкроф!» — окликнул его Сайрос Смит. Гидон спилет нагнулся над несчастным мальчиком и вновь принялся внимательно осматривать его герберт был по прежнему бледен как полотно и журналист почувствовал беспокойство сайрос произнес он я ведь не врач не скрою я в полном замешательстве помогите живы мне своим советом, своим опытом успокойтесь мой друг сказал инженер крепко пожимая руку журналисту действуйте хладнокровно помните только одно «Мы должны спасти Герберта». Услышав эти слова, Гидеон Спиллет обрел свое обычное самообладание, которое оставило было его в минуту отчаяния, когда он вдруг осознал всю глубину своей ответственности. Он присел у постели больного. Саре Смит стоял рядом. Пенкроф разорвал свою рубашку и стал машинально щипать корпию. Гидеон Спилетт объяснил Сайрусу Смиту, что, по его мнению, необходимо первым делом остановить кровотечение, но закрывать ран не следует, равно как не следует и добиваться их преждевременного зарубцевания, поскольку имеется поражение внутренних органов. Кроме того, надо предупредить скопление гноя в грудной клетке. Сара Смит полностью поддержал журналиста и было решено лечить раны, не пытаясь раньше времени стягивать их к края. К счастью, хирургического вмешательства не потребовалось. Но есть ли в распоряжении колонистов действенное средство против возможного воспаления? Да, во всяком случае, одно средство было у них под рукой, в изобилии, поставляемое самой природой. Рядом текла чистая холодная вода, Иными словами, великолепное болеутоляющее средство, которым пользуются при воспалительных процессах, связанных с ранением, действенное целительное средство при тяжелых заболеваниях, признанное ныне всеми врачами. Холодная вода имеет сверх того еще одно немалое преимущество. Рана благодаря ей может остаться в покое. Вода избавляет от необходимости немедленной перевязки, что весьма ценно, ибо, как показал опыт, В первые дни болезни соприкосновение раны с воздухом губительно для больного. Гидеоном Спиллетом и Сайросом Смитом в данном случае руководил простой здравый смысл, и действовали они так, как действовал бы самый искусственный хирург. На обе раны несчастного Герберта положили компрессы из полотненной ткани и беспрерывно смачивали их холодной водой. Моряк тем временем развел в очаге огонь, и осмотрел домик Айртона, где имелось все необходимое для жизни. Из кленового сахара и лекарственных трав, которые сам Герберт собирал на берегах озера Гранта, сварили свежайший напиток и влили несколько ложечек в рот юноши, но больной ничего не почувствовал. Температура у него была очень высокая, он целые сутки не приходил в сознание. Жизнь Герберта висела на волоске, и волосок этот мог оборваться в любую минуту. На следующий день, 12 ноября, у колонистов зародилась слабая надежда. Герберт очнулся от длительного обморока. Он открыл глаза и узнал склонившихся над ним Сайреса Смитта, журналиста и Пенкрофа. Он даже произнес несколько слов, все происходящее вылетело у него из памяти. Гидеон Спилет вкратце рассказал ему о случившемся, умоляя соблюдать полнейший покой, так как, сказал журналист, хотя опасность уже миновала, надо, чтобы рана поскорее зарубцевалась. Впрочем, Герберт почти не ощущал боли, а холодные, непрерывные, сменяемые примочки предотвратили воспалительный процесс. Гной выделялся равномерно, температура не поднималась, и можно было надеяться, что страшная рана заживет без осложнений. Пенкроф впервые вздохнул с облегчением. Он превратился в настоящую сиделку, как родная мать ухаживал он за своим голубчиком. Герберт снова уснул, но на этот раз спокойным сном. «Скажите мне еще раз, мистер Спилет, что можно надеяться на его выздоровление?» — просил Пенкроф. «Скажите, что вы спасете Герберта?» «Да, мы его спасем», — ответил журналист. Рана серьезная, не скрою, и, возможно, пуля пробила легкая, но ранение этого органа не смертельно. «Услышь, Господь, ваши молитвы!» — воскликнул Пенкроф. Совершенно естественно, что в течение суток, проведенных вдали от гранитного дворца, поселенцы думали только о Герберте, заботились только о нем. Они забыли об угрожавшей им опасности, о том, что пираты могут возвратиться, не принимали никаких мер для охраны кораля. Но 12 ноября, пока Пенкроф дежурил у постели больного, сара Смит и журналист решили обсудить создавшееся положение и начать действовать. Первым делом они обошли весь кораль, но не обнаружили никаких следов Айртона. Неужели несчастного увели с собой его прежние сообщники? Значит, они застигли его врасплох? Вступили ли они с ним в борьбу, пал ли он от их руки? Последнее предположение было более чем вероятно. Перелезая накануне через забор, Гидоон Спиллет успел заметить, как один из пиратов бросился бежать к южному отрогу горы Франклина, и верный топ погнался за ним. Это был, конечно, один из незваных пришельцев, чья шлюпка разбилась о скалы в устье реки Благодарения. Впрочем, разбойник, сраженный кинжалом Сайроса Смита, труп которого был найден за оградой, тоже принадлежал к шайке Боба Гарвия. Однако никаких разрушений в Корале не оказалось. Муфлоны и козы не разбежались. Так как ворота были на запоре, колонисты не обнаружили также никаких следов борьбы, никаких повреждений в доме, ни одного пролома в ограде. Только патроны и порох, которые Айртон держал здесь, исчезли вместе с ним. «Очевидно, беднягу Айртона застали врасплох», сказал Сайрис Смит. Но он не такой человек, чтобы сдаться без выстрела. Его, очевидно, убили». «Да, боюсь, это так», — ответил журналист. «А затем каторжники захватили кораль, где всего имеется в изобилии, но, заметив нас, убежали. Бесспорно так же что в эту минуту Айртон живой или мертвый, или уже далеко отсюда». «Надо обшарить весь лес», — подхватил инженер. «И очистить остров от этих негодяев». Предчувствия не обманули Пенкрофа. Недаром же он настаивал на том, чтобы устроить облаву и перебить пиратов, как хищных зверей. Если бы мы послушались его, сколько бы несчастий мы предотвратили. — Да, — подтвердил журналист. — Но уж зато сейчас мы вправе беспощадно расправиться с ними. — Во всяком случае, — сказал инженер, — Мы вынуждены пробыть в корале до тех пор, пока можно будет перевести Герберта в гранитный дворец. А как же Наб? Набу ничего не грозит. А вдруг его встревожит наше отсутствие? Он не усидит в гранитном дворце и решит прийти сюда. Этого нельзя допустить, живо ответил Сайरस Смит. Его убьют по дороге. А ведь весьма вероятно, что он попытается добраться до кораля. Ах, если бы телеграф работал, мы бы его тут же предупредили, но сейчас это увы, невозможно. С другой стороны, мы не можем оставить здесь Пэнгрофа и Герберта одних. Знаете что? Я сам пойду в гранитный дворец. Нет, нет, нет. Ну что вы, Сайрс? воскликнул журналист. Вы не имеете права рисковать жизнью. Храбрость в данном случае не поможет. Ведь эти негодяи следят за нами. Они засели где-нибудь поблизости в лесу. И если вы пойдёте в гранитный дворец, «Нам придется оплакивать не одного, а двоих». «Но как же быть с Набом?» — не сдавался инженер. «Ведь он уже целые сутки не имеет от нас никаких известий. Наб, конечно, явится сюда. А поскольку он будет остерегаться еще меньше, чем мы, пираты наверняка расправятся с ним». «Неужели же нет никакой возможности предупредить его?» Взгляд инженера вдруг упал на топа. Во время всего разговора верный пёс беспокойно бегал по комнате, как бы говоря всем своим видом. «А я-то что?» «Топ!» — крикнул Сайра Смит. Топ бросился к хозяину. «Правильно, надо послать топа», — сказал журналист, угадав мысль инженера. «Топ легко пройдёт там, где нам не пройти. Он доставит письмо в гранитный дворец и принесёт нам оттуда ответ». «Не будем терять ни минуты», — — воскликнул инженер. — Скорее! Гидеон Спилит быстро вырвал листочек из записной книжки и написал несколько строк. «Герберт ранен. Мы остались пока в корале. Будь осторожен. Не покидай гранитного дворца. Не появились ли в его окрестностях пираты? Ответ пришли с топом». Эта коротенькая записка содержала все новости, которые должен был знать НАП, и все вопросы, ответы на которые с нетерпением ожидали колонисты. Журналист сложил записку и засунул ее в ошейник Топа, так что уголок бумаги выглядывал наружу. «Топ, собачка моя!» — говорил инженер, лаская Топа. «Нап, понимаешь? Топ, нап! Иди, иди!» Услышав эти слова, Топ немедленно сорвался с места. Он понял, он угадал, что от него требовал хозяин дорогу из кораля он знал отлично через полчаса самое большее он будет дома и как надеялись колонисты проберется незамеченным по лесу и густой траве тогда как человек вышедший за ограду подставлял себя под вражеские пули инженер подошел к воротам и приоткрыл их нап топ понимаешь нап повторив он снова указал рукой в направлении гранитного дворца топ выскользнул за ограду и через мгновение скрылся из вида. «Он непременно добежит», — сказал журналист. «Не только добежит, но и вернется обратно, мой верный топ». «А который час?» — спросил Гидоан спилит «Ровно десять». «Через час он может быть здесь. Будем ждать». Ворот снова заперли. Инженер и журналист вошли в дом. Герберт по-прежнему спал глубоким сном. Пэнкрофт все время менял ему холодные компрессы. Гидеон Спилет, отложив на время свои обязанности врача, занялся приготовлением несложного обеда, но то и дело поглядывал на ту часть ограды, которая примыкала к отрогу горы и представляла таким образом наиболее удобное место для нападения. Колонисты с тревогой поджидали возвращения топа. Около 11 часов Сайра Смит и журналист, захватив карабины, встали у ворот, чтобы открыть их, как только вдали послышится собачий лай. Они не сомневались, что если топу удалось благополучно добраться до гранитного дворца, НАП тут же отошлет его обратно. Так простояли они минут десять, как вдруг раздался выстрел, а вслед за ним — заливистый лай. Инженер распахнул ворота и, заметив примерно в сотни шагов пороховой дым, выстрелил в этом направлении. Почти одновременно Топ проскользнул за ограду кораля, и ворота быстро захлопнули за ним. «Топ! Топ!» — воскликнул инженер, обхватив обеими руками морду славного пса. К ошейнику Топа была привязана записка, и Сайрис Смит прочел несколько слов, написанных крупным почерком Наба. «В окрестности гранитного дворца никаких пиратов нет. Я с места ни за что не тронусь, бедный мистер Герберт».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 Глава 9. От набы нет известий. Предложение журналиста и Пэнкрофа отвергнуто. Вторая вылазка Гидона Спирита. Обрывок ткани, послание, спешный поезд, прибытие на плато Кругозора.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 Подошел к тележке. Герберт потерял сознание. Глава 10 Герберт снова в гранитном дворце. Рассказ Наба. Сайрес Смит отправляется на плато Кругозора. Разгром и опустошение. Безоружный перед болезнью. Ивовая кора. Смертоносная лихорадка. топ Опять лает. О пиратах, об опасностях, угрожавших гранитному дворцу, о разрушениях на плато Кругозора больше и речи не было. Важнее всего было здоровье Герберта. Что если на юноше гибельно отразилась перевозка на тележке? что если это путешествие вызовет какое-нибудь серьезное осложнение, Гедеон Спилит не мог ручаться за исход болезни, и он сам и его товарищи были в отчаянии. Терешку остановили у излученной реки, а там больного в бессознательном состоянии подняли на тюфейках, на которых он лежал, и переложили на носилки, наспех сплетенные из веток. Через десять минут Сайрис Смит, Гидеон Спилит и Пенкроф уже были у подножия гранитного вала, поручив Набу доставить тележку на плато Кругозора. Привели в действие подъемник, и вскоре Герберт уже лежал на своей постели в гранитном дворце. Заботливым уходом больного привели в чувство. Он улыбнулся, увидев, что лежит в своей комнате, но от слабости едва мог произнести несколько слов. Гедеон Спилетт осмотрел больного. Он боялся, что у него раскрылись еще плохо зарубцевавшиеся раны. Нет, этого не случилось. Откуда же это состояние прострации? Почему Герберту стало хуже? Юноша впал в какое-то болезненное, лихорадочное запытие. Журналисты Пенкрофт не отходили от его постели. Тем временем Сайрис Смит рассказал Набу о том, что произошло в Корале, а Наб описал ему события, разыгравшиеся на плато Кругозора. Прошлой ночью пираты показались на опушке леса близ глицеринового ручья. Наб, стороживший около птичника, не колеблясь, выстрелил в одного из разбойников, собиравшегося перебраться через ручей. Но в темноте он не видел, попала ли его пуля в негодяя. Во всяком случае, один выстрел, конечно, не мог разогнать всю банду, и Нап едва успел подняться в гранитный дворец, где он оказался в безопасности. Что же теперь делать? Как помешать опустошениям, которыми грозили пираты? Нап ломал себе голову, как предупредить своего хозяина. Но в каком положении находились сами обитатели короля? Сайрос, Смит и его товарищи отправились в кораль 11 ноября, а уже наступило 29 ноября. За 19 дней на получил лишь те вести, которые сообщались в записке, посланные Стопом. Вести ужасные. Айртон исчез, Герберт тяжело ранен, инженер, журналист и моряк стали, так сказать, пленниками в Корале. «Что делать?» — размышлял бедняга нап «За себя лично он не боялся, пираты не могли забраться в гранитный дворец». Но постройки, плантации, и сооружения на плато Кругозора — все это теперь во власти пиратов. Пусть уж лучше сам Сайрос Смит решит, что следует предпринять. Надо хоть предупредить его о грозящей опасности. И тогда Набу пришла мысль послать в кораль Юпа, доверив ему записку. Он знал не раз испытанную необыкновенную сообразительность Орангутанга. Юп понимал слово «кораль», которые часто произносили при нем, и читатели, наверное, помнят, что он много раз ездил туда на тележке вместе с Пенкрофом. Еще не начинало светать. Ловкая обезьяна сумеет проскользнуть в лесу незаметно. Да, если пираты и увидят ее, то, конечно, сочтут прирожденной жительнице этих зарослей. Инап, уже не колеблясь, привязал записку на шею Юпа, подвел обезьяну к двери гранитного дворца, и спустил до самой земли длинную веревку. Несколько раз повторил «Юб, юб, кораль, кораль!» Обезьяна поняла. Ухватившись за веревку, она соскользнула на берег и исчезла в темноте, не вызвав у пиратов ни малейших подозрений. «Ты хорошо сделал, Наб, — сказал Сайрос Смит, — но, пожалуй, лучше бы ты совсем нас не предупреждал». Говоря так, Сайрис Смит думал о Герберте, ведь юноша выздоравливал, а от вынужденного путешествия состояние его сильно ухудшилось. Нап подошел к концу своего рассказа. Пираты больше не появлялись на берегу, великолепно население острова они не знали и могли предполагать, что гранитный дворец находится под защитой значительного отряда. Вероятно, они помнили, что при нападении Брига на остров их встретили сильным огнем из нижних и верхних скал, и, конечно, они не хотели подвергать себя опасности. Но все пути к плато Кругозора были для них открыты. Там их не могли обстреливать из гранитного дворца. И уж тут преступники дали волю своим хищным инстинктам. Принялись все громить, грабить, жечь, творить зло ради самого зла — и отступили лишь за полчаса до прибытия колонистов, считая, должно быть, что те все еще заперты в корале Тогда нап поспешил выбраться из своего убежища. Он поднялся на плато, рискуя получить пулю, он попытался потушить пожар, пожиравший постройки на скотном дворе, и тщетно боролся с огнем до тех пор, пока на опушке леса не показалась тележка. «Вот какие важные произошли события!» Теперь поселенцам острова Линкульна постоянно угрожало разбойничье нападение. А ведь до сих пор они жили так счастливо. Отныне они могли ждать еще более страшных несчастий Гидеон спилит вместе с Пенкрофом остался в гранитном дворце возле Герберта, и Сайрос Смит в сопровождении Наба отправился на плато, чтобы самому посмотреть, какие опустошения произвели там грабители. К счастью, разбойники не добрались до подступов, гранитному дворцу. Иначе мастерские, устроенные в трущобах, не избегли бы разрушения. Впрочем, эта беда была бы более поправимой, чем тот разгром, после которого на плато Кругозора остались одни развалины. Сара Смит и Нап направились к реке Благодарения и перешли на левый берег, не встретив никаких следов переправы бандитов. Да и на другом берегу, в лесной чаще, они не заметили ничего подозрительного. С полной вероятностью можно было сделать такие предположения. Или пираты узнали о возвращении колонистов в гранитный дворец, увидев их на дороге, ведущей из кораля, или же они ничего не знают об этом возвращении, так как спустились вниз по реке Благодарения и углубились в лес Жакомара. В первом случае они должно быть опять двинуться к оставшемуся без защиты коралю, где хранилось столько ценных для них припасов. Во всяком случае, они, несомненно, вернулись в свой лагерь и, выждав благоприятную минуту, возобновят нападение. Хорошо было бы первыми напасть на пиратов, но всякая попытка очистить от них остров все еще зависела от состояния здоровья Герберта. Сайросу Смиту нужны были все его помощники, поэтому никто не имел права покинуть гранитный дворец. Инженер Инап вышли на плато Кругозора. Какая ужасная картина! Поля вытоптаны, уже созревшие, готовые для жатвы хлеба, полегли, осыпались. Не меньше пострадали и другие насаждения. Весь огород был изрыт. К счастью, в гранитном дворце хранился запас семян, позволявший поправить беду. Что касается мельницы, построек птичьего двора и конюшни для онагров их уничтожил огонь. По плато кругозора бродили немногие уцелевшие животные. Птица, улетевшая во время пожара на дальний край озера, уже возвращалась на привычное место и копошилась на берегу. Здесь все нужно было создавать заново. Бледное лицо Сайреса Смита выдавало его негодование. Он с трудом сдерживал гнев, но не произнес ни слова. Бросив последний взгляд на опустошенные поля, на дымящееся пожарище он возвратился в гранитный дворец для колонистов острова линкольна настали печальные дни самые печальные из всех которые довелось им пережить герберт тайл у них на глазах казалось потрясение организма которое вызвало получение им раны осложнилось каким то новым тяжелым недугом и гедеон спилит предвидел роковое ухудшение в состоянии больного, с которым он бессилен был бороться. Герберт почти все время лежал в полузабытии. У него уже начался бред, а колонисты располагали лишь весьма несложным лекарством, освежающим отваром трав. Лихорадка еще не очень мучила его, но вскоре ее приступы стали повторяться регулярно. Гидеон Спилит убедился в этом 6 декабря. У бедного мальчика пальцы, носы и уши стали совсем восковыми. Начался озноб, он дрожал так сильно, что у него стучали зубы. Пульс был слабый и неровный, кожа сухая, больного томила жажда. Вдруг поднялся сильный жар, глаза заблестели, раскраснелось лицо, пульс участился, затем выступил обильный пот, а после этого жар спал и лихорадка как будто уменьшилась. Приступ длился около пяти часов. Гидеон Спилет не отходил от Герберта. Теперь уже было совершенно ясно, что у больного перемежающаяся лихорадка. Нужно было во что бы то ни стало прервать ее, пока она не привела к тяжелым последствиям. «Но чтобы ее прервать, — сказал Гидеон Спилет Сайрусу Смиту, — нам нужны противолихорадочные средства». «Противолихорадочные», — повторил инженер. — Где же их взять? У нас нет ни хинной корки, ни серно-кислого хинина. — Верно, нет их, — сказал Гидон Спилет. — Но на берегу озера растут ивы, а ведь ивовая кора иногда может заменить хинин. — Давайте же попробуем, и не будем терять ни минуты, — ответил Сэр Смит. Ивовая кора справедливо считается в известном мире заменителем хинной корки так же как и кора индийского каштана, листья астралиста, драконов корень и некоторые другие растения. Разумеется, следовало испробовать это средство, хотя оно и уступает хини, и применить его в естественном виде, потому что не было возможности извлечь из коры алкалоид, который носит название салицин. Сара Смит сам ходил на озеро и срезал со ствола чёрной ивы несколько кусков коры. Он принёс ивую кору в гранитный дворец, истолок её, и в тот же вечер Герберту дали принять этот порошок. Ночь прошла благополучно. Герберт немного бредил, но приступов не было ни ночью, ни на следующий день. У Пенкрофа появилась надежда. он Спилет ничего не говорил. Возможно, что просто удлинились промежутки между приступами, и они станут повторяться не ежедневно, а через день. Завтра все должно было решиться. И с какой тревогой в гранитном дворце ждали этого завтрашнего дня? Надо также заметить, что после приступов Герберт чувствовал себя совершенно разбитым. Голова у него... Делалось тяжёлое, в глазах темнело. Был ещё один симптом, очень испугавший Гидона Спилета. Печень у Герберта сильно увеличилась и воспалилась, а вскоре усилился бред, показывающий, что болезнь подействовала и на мозг. Гидон Спилет был потрясён этим новым осложнением. Он отвёл инженера в сторону и сказал, «Это злокачественная лихорадка». «Злокачественная?» — воскликнул Сайрис Смит. «Вы ошибаетесь, Пилет. Злокачественная лихорадка не может развиться так вот сразу. Надо, чтобы в организме уже были ее зачатки». «Нет, я не ошибаюсь», — ответил журналист. Герберт, несомненно, захватил ее здесь, на болоте. Мы были свидетелями первого приступа. Наверное, будет и второй. А если нам не удастся предотвратить третий приступ, Герберт погибнет. «А ивая кара не поможет». — ответил Гидеон Спилет. А если при злокачественной лихорадки не пресечь третьего приступа, смертельный исход неизбежен. К счастью, Пенкроф не слышал этого разговора. Он бы с ума сошел. Вполне понятно, что Сайреса Смита и Гидеона Спилета терзала тревога весь день 7 декабря и всю следующую ночь. В середине дня начался второй приступ. Кризис был страшен. Герберт чувствовал близость смерти. Он умоляюще протягивал руки к Сайросу Смиту, к спилиту к Пенкрофу. Он не хотел умирать. Сцена была душераздирающей. Пришлось увести Пенкрофа. Второй приступ длился тоже пять часов. Стало очевидно, что третьего приступа больному не вынести. Ночь прошла ужасно. Герберт бредил и говорил такие слова, что у его товарищей сердце разрывалось. Он метался, кричал. Ему чудилось, что он борется с пиратами. Он звал Айртона. Он умолял исчезнувшего теперь покровителя о помощи. Мысль о таинственном незнакомце преследовала его. А потом силы покидали Герберта, и он лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Несколько раз Гидеона Спилету казалось, что бедный мальчик уже умер. На следующий день, 8 декабря, слабость у Герберта все возрастала. Искудалые руки его перебирали край одеяла. Ему снова дали толченой ивовой коры, но Гидеон Спилет уже не возлагал на нее надежды. — Если до завтрашнего утра мы не дадим Герберту сильнодействующего средства против лихорадки, — сказал журналист, — Он умрет. Настала ночь. Несомненно, последняя ночь Герберта. Добрый, мужественный, умный мальчик, развитой не по возрасту, умирал. Все любили его как родного сына и не могли его спасти. На острове Линкольна не было того единственного средства против злокачественной лихорадки, которое могло ее победить. В ночь с 8 на 9 декабря у больного усилился бред. Печень была страшно воспалена, сознание помутилось. Герберт уже никого не узнавал. Доживёт ли он до завтра? Но третий приступ всё равно унесёт его. Силы Герберта иссякли, и в промежутках между припадками бреда он лежал как мёртвый. Около 3 часов утра Герберт вдруг испустил неистовый вопль и забился, казалось, смертных судорогах. наб дежуривший у его постели, в ужасе бросился за помощью в соседнюю комнату, где сидели без сна его товарищи. И в эту минуту Топ как-то странно залаял. Все кинулись в спальню и успели подхватить умирающего. В бреду он хотел соскочить с постели на пол. Взяв Герберта за руку, Гидеон Спилит почувствовал, что пульс его постепенно становится более ровным. Было пять часов утра. В окна гранитного дворца уже проникали лучи восходящего солнца. Наступал ясный, погожий день, последний день жизни несчастного мальчика. Солнечный луч осветил столик, стоявший у кровати умирающего. И вдруг Пенкроф, вскрикнув, указал на продолговатую коробочку, откуда-то взявшуюся на столике. На крышке коробочки стояли два слова.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 Кровать его поставили в гранитном дворце у окна, и он полной грудью вдыхал целительный морской воздух, животворные дуновения соленого океанского ветра. У него появился аппетит, и, боже мой, как этому обрадовался Наб. Каких только он не стряпал легких, питательных и вкусных кушаний для своего юного друга. — Право, это и самому захочется при смерти побывать, — шутил пенкров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 Лагерь около устья водопадной речки, в шестистах шагах от кораля, Гидеон Спилит и Пенкрофт идут в разведку, их возвращение — вперед! Открытая дверь, огонек в окне, при свете луны. Следующий день, 18 февраля, был посвящен исследованию лисистой части побережья, тянувшейся от Змеиного мыса до водопадной речки. Колонистам удалось основательным образом обследовать весь этот лес, который шел полосой от 3 до 4 миль ширины, ограниченный берегами полуострова. Могучие ветвистые деревья свидетельствовали о поразительном плодородии почвы. Пожалуй, здесь земля была самой плодородной на всем острове. Казалось, сюда, в умеренный пояс, природа принесла уголок девственных тропических лесов Америки или Центральной Африки. Очевидно, буйная растительность находилась в этой почве, влажной в верхнем слое и согреваемой изнутри вулканическим огнем. Тепло, не свойственное умеренному климату. Преобладающими породами в лесу были каури и эвкалипты, достигавшие тут гигантских размеров. Но колонисты пришли сюда не для того, чтобы восхищаться великолепной растительностью. Они уже знали, что в этом отношении остров Линкольна мог потягаться с группой Канарских островов, которые сначала названы были «счастливыми островами». Теперь, увы, остров Линкольна уже не принадлежал им полностью. Другие завладели им, на землю его ворвались изверги, и нужно было истребить их всех до единого. На западном берегу колонисты, как ни искали, уже не нашли признаков пребывания пиратов. Ни отпечатков ног ни заломленных веток на деревьях, ни золы потухшего костра, ни следов недавнего становища. — Это меня удивляет, — говорил товарищем Сарелс Смит. Негодяи пристали к берегу около мыса Находки и сразу же пустились в леса Дальнего Запада, пройдя через Утиное Болото. Шли они, вероятно, той же дорогой, что и мы, когда расстались с гранитным дворцом. Оттого мы и наткнулись на следы, оставленные ими в лесу. Но, выбравшись на побережье, пираты поняли, что им не найти сносного убежища, и тогда они опять направились на север, обнаружили наш кораль. «Может, они опять туда забрались?» — сказал Пенкроф. «Ну, не думаю», — ответил инженер. «Должны же они сообразить, что мы будем их разыскивать в той стороне. Для них наш кораль — место, где можно поживиться провиантом, а устраивать там лагерь они не станут» я согласен с айросом заметил журналист по моему пираты будут искать убежище межотрогов горы франкклина ну так и нечего раздумывать мистер смит в король шагом марш надо с ними покончить что мы зря теряем время нет друг мой ответил инженер вы забыли что для нас очень важно выяснить нет ли в лесах дальнего запада некоего жилища у нашей экспедиции двоякая цель пнкров нам нужно покарать преступников и уплатить долг признательности. «Правильно сказано, мистер Сайрес», — ответил моряк. «А всё-таки думается мне, таинственного джентльмена нам не найти, ежели он сам того не пожелает». Пенкрофт в сущности выразил мнение своих товарищей. Убежище незнакомца, вероятно, было не менее таинственным, чем он сам. К вечеру тележка остановилась у самого устья водопадной речки. Устроились на ночлег, приняв, как обычно, все меры предосторожности. Герберт вновь стал крепким и здоровым юношей, каким он был до болезни. Ему пошла на пользу жизнь на вольном воздухе. Океанские ветры и живительное благоухание лесов. Теперь он уже мог не ехать на тележке, а идти во главе каравана. На следующий день, 19 февраля, колонисты расстались с побережьем, где за устьем речки живописно громоздились базальтовые глыбы самых причудливых очертаний и стали подниматься левым берегом вверх по течению. Дорога там была в значительной ее части расчищена во время прежних походов из кораля до западного берега. Колонисты уже находились в шести милях от горы Франклина. Сарис Смит предложил следующий план держа под тщательным наблюдением всю долину, по которой прилегало русло реки, осторожно подойти к коралю, если кораль захвачен, отбить его силой. Если он свободен, укрепиться там и сделать его средоточием дальнейших походов для обследования горы Франклина. План этот был единодушно одобрен, ведь колонистам не терпелось вновь стать хозяевами на своем острове. Итак, путники направились по узкой долине, разделявшей два самых больших отрога горы Франклина. Рощи, теснившиеся по берегам речки, редели, поднимаясь к вершине вулкана. Местность вокруг была гористая, изрезанная оврагами и ущельями, очень удобная для вражеских засад. И продвигаться тут следовало с большой осторожностью. Топа и Юпа пустили вперед, бросаясь то вправо, то влево, В лесные заросли они прекрасно выполняли обязанность разведчиков, соперничая друг с другом в сообразительности и ловкости. Однако не было никаких признаков, говоривших, что кто-то бродил недавно по берегам горного потока, что пираты находятся где-то поблизости. Около пяти часов вечера тележка остановилась в шагах в шестистах от чистокола служившего оградой кораля. Полукружие высоких деревьев закрывало ее завесой густых ветвей. Надо было произвести разведку, узнать, не захвачен ли кораль. Но если там засели бандиты, двинуться к коралю открыто, когда еще светит солнце, значило подставлять себя под выстрелы и получить пулю в грудь, как это получилось с Гербертом. Решили, что будет разумнее дождаться темноты. Однако Гидеону Спилету хотелось, не мешкая, разведать подступы к коралю, и Пенкроф, совсем уже потерявший терпение, намеревался пойти вместе с ним. «Нет, друзья», — ответил инженер. «Дождитесь темноты. Я не позволю вам бесцельно рисковать жизнью». «Да что же это, мистер Сайерс!» — недовольно воскликнул моряк, выйдя из повиновения. «Успокойтесь, прошу вас, Пенкроф», — сказал инженер. — Есть, успокоится, — ответил моряк, и, дав волю своему гневу против пиратов, принялся очистить их на все корки, опустив в ход самые энергичные выражения матросского лексикона. Итак, колонисты ждали собравшихся около тележки, внимательно следили за тем, что делается по соседству в лесу. Так прошло три часа. Ветер спал, под высокими деревьями воцарилась тишина. Столь глубокая, что она выдала бы самый слабый звук. Легкий хруст, сломавшиеся тоненькой веточки, шорох осторожных шагов по сухим листьям, шелест травы, примятый ползущим человеком. Все кругом было спокойно. Топ неподвижно лежал на земле, положив морду на вытянутые лапы и не проявлял ни малейшей тревоги. К восьми часам уже достаточно стемнело, и, казалось, все благоприятствовало разведке. Гедеон Спилет заявил, что он готов отправиться вместе с Пенкрофом. Сара Смит дал на это согласие. Топу и Юпу пришлось остаться с инженером Гербертом и Набом, ведь собака могла залаять, а Юп — испустить крик, и этот неописуемый шум сполошил бы врагов. — Зря собой не рискуйте, — сказал Сайрес Смит моряку и журналисту. — Ваша задача не захват короля, а разведка. Узнаете, засели ли там бандиты или нет. — Решено, — ответил Пенкроф. И оба разведчика тронулись в путь. В лесу под деревьями уже стояла такая темень, что в тридцати-сорока футах ничего не было видно. Журналисты Пенкроф ступали осторожно и застывали на месте при малейшем подозрительном звуке. Они шли на некотором расстоянии друг от друга, не желая представлять удобную мишень. Надо сказать, что они каждую минуту ждали выстрела. Через пять минут Гидеон Спилет и Пенгров уже вышли на опушку леса. Перед ними была поляна, а в конце ее чистокол, окружавший кораль. Они остановились. Бледный сумеречный свет еще озарял поляну. В 30 шагах от себя разведчики увидели ворота кораля, казалось, запертые. Надо было пройти расстояние в 30 шагов от опушки леса до ограды. Но по терминологии, употребляемой в баллистике, пространство это представляло собой опасную зону. Действительно, несколько пуль и даже одинокий выстрел могли уложить на месте всякого, кто дерзнул бы появиться в этой опасной зоне. Гедеон Спилетт и моряк никогда не отступали перед опасностями, но они прекрасно понимали, что сейчас любая неосторожность могла оказаться роковой не только для них самих, но и для товарищей. Если убьют разведчиков, что станется с Сайросом, Смитом, Набом и Гербертом? Правда, Пенкроф, возбужденный близостью врагов, ведь он предполагал, что разбойники укрылись в корале Уже двинулся было вперёд, но журналист крепко схватил его за плечо. «Через несколько минут будет совсем темно», — прошептал он на ухо Пенкрофу. «Тогда и приступим». Пенкроф остановился, крепко сжимая ствол своего ружья и замер в ожидании, проклиная про себя бандитов. Вскоре угасли последние тусклые отцветы. Поляну окутал мрак, словно выползавший из лесной чащи. Гора Франклина высилась будто огромный заслон, закрывавший полосу заката. Быстро настала тьма, как это бывает в низких широтах. Пора было действовать. С той минуты, как журналисты Пенкроф остановились на опушке леса, они не теряли из виду ограду. Казалось, в Карале никого нет. Гребень ограды выделялся в темноте черной линии, и ничто не изменяло его четких очертаний. Однако быть в корале пираты, им пришлось бы поставить тут дозорного, чтобы обезопасить себя от всякого рода неприятных неожиданностей. Гидон Спилит сжал руку своему товарищу, и оба ползком двинулись к коралю, взяв ружья на изготовку. Они добрались к воротам во мраке, не мелькнуло ни единой искорки света. Панкров попробовал отворить ворота, но предположения его самого и журналиста были верны. Ворота оказались запертыми и запертыми изнутри моряк убедился что наружные засовы не задвинуты из этого можно было заключить что пираты находятся в корале и по всей вероятности заперлись крепко накрепко чтобы к ним не могли ворваться Гидон спилет и пнккров прислушались заградой царила мертвая тишина должно быть муфлоны и козы спали изхлевов не доносилось ни звука Не слыша ни малейшего шума, журналисты Пенкроф уже подумывали, не перелезть ли им через ограду. Однако это противоречило указаниям Сайреса Смита. Попытка могла увенчаться успехом, но она могла привести и к поражению, ведь если пираты ничего не подозревают о готовящемся нападении, то сейчас есть возможность захватить их врасплох, и разве можно рисковать, всё испортить, неосмотрительно перебравшись через ограду? Журналист не хотел действовать, очертя голову. Он думал, не лучше ли подождать, пока все соберутся, а тогда уж попытаться проникнуть в кораль. Во всяком случае, ясно было, что к ограде можно подобраться незаметно и что ее никто не охраняет. Установив это обстоятельство, разведчики решили вернуться к своим и обсудить с ними положение. Пенкроф, очевидно, разделявший теперь эту точку зрения, безропотно последовал за журналистом, когда тот повернул обратно к лесу. Несколько минут спустя инженер уже знал, как обстоит дело. — Прекрасно, — сказал он после краткого размышления. — Я думаю, что бандитов в Коралле нет. — А мы это сейчас проверим, — заметил Пенкроф. — Стоит только перелезть через ограду. «Вперед, друзья!» — воскликнул Сайрис Смит. «Тележку в лесу оставим?» — спросил Наб. «Нет», — ответил инженер. «Это наш обозный фургон для военного снаряжения и провианта. А в случае нужды тележка послужит нам и укрытием». «Ну, в путь», — сказал Гидон спилит Тележка выехала из леса и бесшумно покатила к коралю. Кругом был такой же непроглядный мрак, как и в ту минуту, когда Пенкроф с журналистом-ползком пробирались по поляне. Густая трава заглушала шаги, колонисты приготовились открыть огонь. Юпу моряк велел двигаться позади. Нап держал топа на сворке, чтобы он не кинулся вперед. Вскоре подошли к поляне. На ней никого не было. Маленький отряд смело двинулся к ограде. Быстро пересекли опасную зону. Ни один выстрел не нарушил тишины. Тележка остановилась у чистокола. Нап остался около анагров, чтобы сдерживать их. Инженер, журналист, Герберт и Пенкроф направились к воротам. Посмотреть, не забаррикадированы ли они изнутри. Одна створка оказалась отворенной. «Ну?» «А вы что говорили?» — спросил инженер, повернувшись к моряку и Гидеону Спилету. Оба они были ошеломлены. «Клянусь честью!» — воскликнул Пенкроф. «Ворота только что были заперты!» Колонисты стояли в нерешительности, ведь пираты были в корале, когда Пенкроф и журналист подходили к ограде, произведя разведку. Сомнений тут быть не могло. Кто же, кроме самих разбойников, отперк крепко запертые изнутри ворота? «А сидят ли они ещё в корале Или кто-нибудь из них вышел оттуда?» Все эти вопросы проносились в уме у каждого, но как найти на них ответ? В эту минуту Герберт, пройдя несколько шагов по двору, бросился обратно и схватил за руку Сайриса Смита. «Что ты увидел?» — спросил инженер. «Свет. В доме?» «Да». Все четверо подошли к воротам. Действительно, прямо напротив них, в окне, мерцал тусклый огонек. сара Смит быстро принял решение. «Удача необыкновенная», — сказал он. «Бандиты верно заперлись в доме и не ждут нападения. Они в наших руках. Вперед!» Колонисты прокрались во двор, держа на готове ружья. Тележку оставили за оградой под охраной Юппа и топа из осторожности привязав их к самой тележке. Сайрис Смит, Пенкроф, Гидон, спилит с одной стороны, а Герберт и Нап с другой бесшумно прокрались вдоль ограды. Кругом было темно и безлюдно. Через несколько мгновений все были около дома, у запертой двери. Сайрис Смит знаком велел товарищам не шевелиться и заглянул в окно, слабо освещенное изнутри. Он окинул взглядом комнату, единственную в нижнем этаже дома. На столе горел фонарь. Рядом со столом стояла кровать, на которой когда-то спал Айртон. На кровати кто-то лежал. Вдруг Сайра Смит отпрянул от окна и произнес полголоса «Айртон». Тотчас же дверь отворили, вернее, выломали, и колонисты бросились в комнату. Айртон, казалось, спал. Лицо у него было измученное, говорившее о долгих и жестоких страданиях. На запястьях и на щиколотках виднелись кровоточащие ссадины. Сэрис Смит наклонился над ним. «Айртон!» — воскликнул инженер и схватил спящего за руки. При каких необыкновенных обстоятельствах произошла эта неожиданная встреча? артон открыл глаза и посмотрел на Сэриса Смита, потом обвел взглядом всех остальных. «Вы?» — воскликнул он. «Неужели это вы?» «Айртон! Айртон!» — повторял Сэрис Смит. «Где я?» — В нашем корале. — Один? — Да. — Но они сейчас придут, — воскликнул Эйртон. — Защищайтесь! Защищайтесь! И в изневожении он упал на кровать. — Спилит, — сказал инженер, — на нас минута на минуту могут напасть. Завезите тележку во двор, потом заприте хорошенько ворота и все возвращайтесь сюда. Пенкрофт, Напп и журналист поторопились выполнить распоряжение инженера. — Нельзя было терять ни минуты. Может быть, тележка уже попала в руки пиратов? В одно мгновение журналист с двумя товарищами промчались через двор, но, выбежав за ограду, услышали глухое рычание топа. Оставив на минуту Айртона, инженер вышел за порог и взял ружье на изготовку. Герберт встал рядом с ним. Оба настороженно смотрели на гребень отрога, возвышавшийся над коралем. Если бандиты устроили там засаду, они могли перестрелять всех колонистов одного за другим. В это мгновение над черной завесой лесных зарослей выплыла луна и стало светло, как днем. Лунное сияние озарило весь кораль, разбросанные по нему купы деревьев, орошавшие его ручеек и широко расстилавшийся ковер зеленой травы той стороне, где высилась гора Франклина, дом и часть ограды, залитые лунным светом, казались совсем белыми, а на противоположной стороне, в тени, ограда тянулась темной стеной. Вскоре в светлом круге появилось что-то громоздкое и черное. Это въехала во двор тележка, и Сарес Смит услышал, как захлопнулись ворота и загремели засовы. Но в эту минуту топ, сорвавшись с привязи, и, заливаясь яростным лаем, бросился в глубину кораля, вправо от дома. «Осторожнее, друзья!» — целься, — крикнул Сайрос Смит. Колонисты вскинули ружья и уже готовы были выстрелить. Топ лаял, не умолкая, а юб, подбежав к нему, пронзительно засвистел. Колонисты двинулись за ними следом и вышли к ручейку, бежавшему под высокими деревьями. И что же увидели они у берега, озаренного ярким светом луны? На траве лежало пять трупов. Это были те самые бандиты, которые четыре месяца назад высадились на остров Линкольна.